Я все читал, не обращая на него внимания. Он, между тем, позавтракал, сердито побронил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. — Знаешь ли, кто это был? — сказал один другому. — Это Б. Сочинитель. — Сочинитель? — воскликнул я невольно, и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитую, побежал расплачиваться, и, не дождавшись от сдачи, Выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидал я издали гороховую шунель и пустился за ней по Невскому проспекту только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают. Оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что де мне следовало не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После его выговора я стал осторожнее. Набеду, мою по минутно встречались мне офицеры. Я по минутно останавливался. А сочинитель всё уходил от меня вперёд. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостной, отроду эполеты не казались мне столь завидными. Наконец, у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. "Позвольте спросить", сказал я, приставив к албу руку. "Вы, господин Б, кое-ва прекрасной статьи имел я счастье читать в Соревнователе просвещения?" "Никак нет", отвечал он мне. "Я не сочинитель, а стряпчий". Но Бэ мне очень знаком. Четверть часа тому я встретил его у полицейского мосту. Таким образом, уважение моё к русской литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста, а всё даром. Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем по минутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии, ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял, были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя, я выбрал Рюрика и принялся за работу. К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «На Пресненские пруды» и тому подобное. Несмотря на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род — не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить её в балладу. Но и баллада как-то мне не давалась. Наконец, вдохновение озарило меня. Я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика. Несмотря на то, что надпись моя была ни не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако же я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался с ним первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел не зайти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и тому подобное, я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, Без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову, и в целые 2 дня надумал я только следующее замечание: человек, неповинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию. Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставив мысли Принялся я за повести, но не умея с непревычки расположить вымышленные происшествия, я избрал замечательные анекдоты, некогда мной услышанные от разных особ, и старался украсить истину живостью рассказа, а иногда и цветами собственного воображения, составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности. Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила моё воображение.